Изнанка 2 Черная лестница извивалась к входу на третий этаж башни. И в этот раз мне на секунду показалось, что в темноте висят другие призрачные лестницы. Одни выше, другие ниже. И по каждой кто-то взбирается наверх. То ли мимолетное видение в первый момент возвращения в башню, то ли я и правда ненадолго увидел других героев. Но мираж растаял. Тишина ключника в обозримом пространстве не наблюдалось. «Получен уровень 3, 3 плюс 5, 5 очков жизни, плюс, плюс одно свободное очко параметров, и плюс, плюс один, один к наиборее активно, активно использованной классовой характеристике, ловкость» «Внимание! внимание получено, получено свободное очко, очко способностей», «В, в дальнейшем, дальнейшем свободные очки умений вы будете получать на каждом черном уровне», «А свободные очки способностей» на каждом не черном. черном. Вот оно как. «Каждый уровень, растут хиты и автоматический классовый параметр», «Плюс одно свободное очко параметров», За битву с великими система повысила мне ловкость. Логично. Я в основном уворачивался и бегал по залу. А почетным и нечетным уровнем дают свободу выбора, какие умения или способности качать. Тогда распределим параметры. По моему главному замыслу нужно тратить каждое свободное очко на понижение дара, но сейчас я хотел проверить, как сила влияет на увеличение инвентаря, поэтому прокачал силу, и в инвентаре тут же добавилось плюс две ячейки. Не густое, но логично. Башня давала хороший базовый инвентарь плюс понемногу за каждое увеличение силы. Качайся, и в конце концов сможешь скрытно таскать тонны, при этом не гнуться под их весом. Крайне удобно, но оправдались мои опасения по поводу земных вещей. Все они были в инвентаре, но стали залочены серым фоном. Здесь я никак не мог их вынуть и использовать. Черт. Конечно, это логично. Что если какой-нибудь сомалийский пират пронесет в башню автомат и начнет лихо расстреливать монстров и других людей? Я пока не понял, что для башни важнее – сохранять баланс или поощрять силу и находчивость. Ладно, разберемся. А вот что делать с очком способностей? Система в башне поразительно напоминала мою, но была гораздо более проработана, разнообразная и велика. Лучше спросить совета. «Ключник!» мрр Пушистая морда возникла прямо перед лицом. Я почти отшатнулся от неожиданности, но сдержался и не доставил коту такого удовольствия. «Какие бывают способности и как их качать?» Спросил я, намеренно сильно выдыхая коту прямо в днемигающие глаза. «Ребячество, конечно. Но раз уж мы с ним начали поддевать друг друга, и раз он сам материализовался ко мне впритык, пускай получает». Ключник фыркнул, чихнул и сам отодвинулся. Его глаза мерцали довольной насмешкой. умение более обыденны сказал он. «Любое ремесло, которое можно тренировать на пути от криворукого ученика к великому мастеру. А вот способности, проявления магии и чудес, особые возможности героя, они посильнее». Тогда почему же их дают одинаково? Одни по четным, другие по нечетным уровням. Потому что навыки будут прокачиваться удачным и успешным применением, как иногда и параметры. А вот способности практически никогда. При кажущемся равенстве очки способности ценнее. Ясно. Открой свою ауру. Ты имеешь в виду интерфейс? Грубое, неловкое слово. Поморщился кот. В вашем языке есть куда более подходящая аура. Она включает все, что ты собой представляешь. Физическое тело, разум, магию, астральное, эфирное и все стихийные тела, инвентарь, достижения. В общем, все, что можно представить, включено и мастерски соткано в единую ауру. Ладно, ладно, открыл. Видишь знак «рука» — это навыки, ремесло, а знак «глаз» — способности. Всмотрись в них. Я сосредоточился на глазе. Тот раскрылся, и вместе с ним в интерфейсе открылось уже знакомое колесо стихий. Все способности и навыки также были привязаны к 12 мировым началам. Мне определенно нравится это единство всех аспектов игры. Для новичков врубиться будет непросто, ведь они не знакомы со стихиями. А я, наоборот, знаю их наизусть, со всеми особенностями. Ведь много лет изобретал и использовал практически такое же колесо в своих играх. Так, выбираем стихию, пусть будет твердь. Развернуть способности. Ого, большое ветвящееся древо, их тут минимум десятки. Нужна помощь справочного кота. Ключник, есть ли способность, которая позволит мне использовать в башне вещи земли? Безусловно, довольно облизнулся он. Открой стихию Аурис. Аурис это же стихия света энергии и энергии движения, созидательное начало вселенной. Причём тут инвентарь? Не причём. За инвентарь отвечает твоя физическая сила, а и стихии в основном твердь и леть. Ну, а зачем Аурис? за тем, что вещи с Земли заблочены не инвентарем, а самим тобой. Это как? Ты не способен использовать земные вещи в башне из-за их чужеродности. У разных измерений разный энергобаланс, можно сказать, разные волновые частоты. Башня автоматически перенастраивает героев и то, с чем они прошли инициацию, а новые вещи нет. Поэтому земные полезности лежат у тебя мертвым грузом, информация о них прошита в твою ауру, и интерфейс показывает их наличие. Но внутри башни ты не сможешь достать их и материализовать, пока не получишь способность «Единый баланс». Открой эту способность, и тогда все базовые и улучшенные вещи, то есть серые и зеленые, станут доступны. Вот как. Но система определила мой арбалет в редкие вещи отметила синим. Чтобы использовать вещи следующих рангов, нужно качать «Единый баланс» по одному очку за каждый ранг. На пятом ранге доступны легендарки. Вот только на Земле нет ни одной. «Качать его дальше уже не особо выгодно», — размышлял я. «Да и не факт, что уровни на 30-м земные вещи будут столь же полезны. Скорее всего, нет, если ты говоришь правду, и мы не самые развитые из миров». Кот ухмыльнулся. «А вот всего за единичку сделать доступными сразу большинство земных вещей — это полезно». Я вложил первое очко умений в единый баланс и ощутил, как все внутри всколыхнулось. С головы до ног, словно пронесся холодный вихрь. И я впервые почувствовал те аспекты, которые никогда не ощущал в прежней жизни. На секунду меня расслоило на астральное, эфирное, атман и 12 стихийных тел. Каждая ощущалось как еще одна рука. Представьте себя с 18 руками. Сумасшедшее ощущение, но хорошее. Затем все улеглось, баланс чакр сошелся. Новое умение высветилось в списке, став частью меня, а все вещи разблокировались, кроме синего, то есть редкого по рангу арбалета. Я материализовал противоосколочный костюм, слегка повозился с ним, но в итоге он сел хорошо. Защита всего тела, кроме головы и кистей, стала равна четырем. Сверху натянул и закрепил броник и с удовлетворением увидел, как показатель защиты корпуса скакнул с одного аж до восьми. Не зря брал. Со шлемом погожу. Он с непривычки ухудшает ориентацию. Понадобится надену. Быстро учишься, двуногий, — задумчиво сказал ключник. «Знаешь, сколько из ваших догадались в первый день принести в башню вещи с Земли?» «Сколько?» Тут же спросил я, хватая за любой обрывок информации о происходящем. «Всего 74 человека, и ты пятый из них». Я на секунду замер, осмысляя сказанное. «Я только пятый, но ты уже знаешь, что всего за сегодня таких будет 74?» «Знаю», — просто ответил кот, и я посмотрел на это иномирное существо с новым уважением и интересом. Все таки дар предвидения «Нет, двуногий». В его голосе звучала явная обида. «Это было бы читерство, но, главное, попросту скучно. А скука — сильнейший испыток тех, кто живет достаточно долго. Знать жизнь наперед — что может быть ужаснее? Тогда как ты можешь знать, сколько человек принесут вещи с земли?» «Догадайся». Все три глаза кота азартно сверкнули, осветившись вспышкой фиолетовой энергии. «Ты же умеешь мыслить нестандартно, ты же изобретатель игр. разгадай меня Хм. хищная пасть растянулась в жутковатой широчайшей улыбке. Давай поиграем, человек. Даю тебе время подумать, и к нашей следующей встрече ты можешь высказать версию. Если она не верна, я у тебя что-нибудь отниму, заберу, похищу и положу в особую чашу. На хранение. Мне уже не нравится, к чему ты клонишь. О, всего лишь небольшая психологическая игра. Ты волен отгадывать сколько угодно раз, единожды за каждую нашу встречу. «И всякий раз, когда я не угадаю, ты будешь что-нибудь забирать?» «Огунс». «Что, например?» «Очку способностей», «Ачивку», «Заклинание», «Хотя тебе заклинания не светит, инвалид дар». «У тебя я буду забирать пять хитов или одну очку характеристики», «А может, капельку твоей человечности» «Или одно воспоминание о земле». Это звучало даже более неприятно. «Но только на хранение», — крайне убедительно и успокаивающе произнес кот. Как только ты меня разгадаешь, я все верну, да еще и с процентами. Чем больше проиграешь, тем больше выиграешь в итоге. Идеальное стратегическое предложение. Ну как, идет? Ключник предлагает вам особый квест, известила система. Условия квеста неопределены и зависят от вашей договоренности. Сколько людей уже согласилось на твое идеальное предложение? Мыкнул я. Вернее, сколько согласится за первые сутки? 629. Вкратчиво мурлыкнул кот. «Ничего себе! Сколько на земле доверчивых людей! И ведь я только что сам был таким. Дважды, но больше не собираюсь». Я представил, как с каждой попыткой несчастный глупец, ввязавшийся в игру кота, что-то теряет. Вроде и некрупное, плюшек и роста с каждым уровнем все равно больше. Но куча проигранного растет, и каждый раз, возвращаясь в изнанку, проигравший видит, сколько он уже проиграл, только забрать не может». С каждой потерей он ощущает себя все более ущербным, ведь другие качаются на полную, а он... Я прямо почувствовал, как ловушка жадности и желание вернуть отнятой у бедняги растет все сильнее, а повод рискнуть становится все больше. Но ведь и мучительное сомнение от проигрыша к проигрышу тоже растет. Каждая новая потеря ощущается как все больший провал. Вдруг ты никогда не разгадаешь загадку, и ключник в итоге заберет у тебя все, а кот смотрит на муки, терзающие жертвы и улыбается. «Нет уж, отказываюсь от твоего предложения». Окошко квеста исчезло. «Что ж?» Ключник облизнулся, его глаза немигающе смотрели на меня. «Ты всегда можешь согласиться позднее». Только я начал думать, что мы можем стать друзьями, но, похоже, кот-менталист был хитрой манипулятивной сволочью. Кто бы мог подумать? «Мы не можем изменять свои сущности, двуногие», усмехнулся ключник, читая мои мысли. «Я лучше буду честным манипулятором, чем притворно благородным другом». «Ты будешь продолжать мучить тех, кто тебе поверил?» Я разочарованно покачал головой. «Ладно, бывай», и шагнул на третий этаж. Ярослав, Ярослав Соколов. Соколов. Человек. Возраст 28. Рост 178. Вес 82. Уровень 3. Тело. Сила 4. Выносливость 1. Ловкость 2. Красота 2. Удача 1. Разум. Интеллект 3. Мудрость 4. Воля 2. Харизма 2. Дар минус 7. Умение. Игродел 6. Эрудит 3. Плавание 1. Бойный щит 3. Единый баланс – 1, тактик – 1, предвидящий – 1, 1 в поле боя – 1. Особенности. Первая тьма, первый свет, покров тайны – 14% отрицания магии, выживший – 0. Жизнь – 35, атака – 7, защита – 84, мана – 0, магия – 7, резист – 0. Инвентарь. Меч воина плюс, плюс один атака. Щит тарч, щит -тарч плюс, плюс один парирование. Кожанка плюс один защита. Кубик Д20. Топор, топор тамага плюс два повреждения и прорубания. Бронежилет плюс +8 защита корпуса, шлем Плюс +6 защита головы, костюм противосколочный +8 защита от метательных атак, общая защита Плюс +4. Мясо -8, шкурка бругула -9, аптечка лекарств -10, кошка крюк бензин пол литра -3, энергетики -4, спальни, гриб губка Редкий. -10, кристаллы -9, гриб губка -8, Веревка. 30 метров. бинты жгуты -5, -8. Кровой набор рыболовный набор вода пол литра 4 еда 4 недоступно арбалет снафер плюс 4 мощность плюс 4 точность развинчаны Секира и пост.